Победа. Пуласки, Висконсин. 1945 год. В день победы над Японией сосед выбежал на улицу, замахал руками и проорал. «Война окончилась!» Внезапно по всему городу зазвонили церковные колокола, задудили автомобильные клаксоны, а дети понеслись, колотя в кастрюли и сковородки. Они знали, что во всем мире наступил конец эпохи. Но многие из тех, кто был в гуще событий, как фрицы, лишь глубоко вздохнули с облегчением. Для Фрица это означало, что Винк остался жив и теперь вернется домой насовсем. Война закончилась, но свой счет выставила. Более 400 тысяч американцев погибло. Миллион семьсот тысяч раненых. И почти никто не знал о 39 убитых осах или о 16 полевых медсестрах, погибших под вражеским огнем, и 67 взятых в плен, включая медсестру Доти Фрейкс, просидевшую в японском концлагере более трех лет. Но в августе 1945-го американцы торжествовали. Наконец-то их мир вернется в свое русло. Заголовки газет гласили «Ура, Роузи! Крепальщица может наконец вернуться домой и быть Роузи-домохозяйкой».